782 При анализе явлений обращайте внимание на реакцию сердца, особенно при соприкосновении с людьми. Как же иначе понять то, что они пытаются скрыть за словами или улыбкой, или поступками, не соответствующими их намерениям и мыслям? Одиночеству ничто не изменит, и потому не следует полагаться ни на кого, только на себя и на Владыку. и тогда можно будет снять с себя розовые очки. Они служат причиной многих ошибок. Лучше знать без масок и друзей, и врагов. Лучше сказать, еще не успел наблюсти, чем умиляться несуществующими качествами. Горест познание человека, ибо много в нем тьмы, но надо пройти через все и все же дойти. Ведь это все придорожные знаки. по пути в сад владыки, куда ведет путь тернистый и трудный.